Эпилог. Прошло чуть больше года с момента Великой Победы Северя над полчищем нечисти. Рассказы о событиях той битвы быстро разошлись из уст в уста от борделей Остерхольда до постоялых дворов живого города, оттуда прямиком в Сиротайские степи и Южные пустыни. Жизнь в Северном Королевстве вошла в привычное русло. На востоке воцарился мир. Нечисть, если таковая осталась, спряталась глубоко в Черном лесу И теперь надолго. Ингольфгард вновь стал забытым и брошенным гордом в глубине лесов у берега младшей сестры. Торстен был назначен наместником горных цитаделей вместо героически погибшего лорда Гундлофа. Лорда Снори после их расставания с Гортом в тоннеле больше никто не видел. Приказчик Брон выжил после Великой Битвы и на радостях через месяц женился на такой же рыжеволосой северянке. Что касается самого Горта, то он так и не обрел того счастья, которого искал. после смерти Ингрид, так никого и не полюбив. Еще он очень приблизил к себе гвардейца Кируша и крепко сдружился с ним. Он напоминал ему его самого в молодости. Отчасти Кируш заменял ему Торстейна. Вечерами король часто обедал вместе с ним, коротая время за приятные беседы и кувшином вина, как и в этот холодный осенний вечер. — Еще вина? — улыбнувшись, спросил Горд. — Не, спасибо, Ваше Величество. Без южного акцента произнес Кируш. накрыв кубок ладонью. На указательном пальце его руки красовался золотой перстень с аметистом. — Ну, как знаешь. А я, пожалуй, выпью еще. — Так, на чем я тебя остановил? — Продолжай, — произнес король и наполнил себе кубок. — Ах, да, так вот, лежим мы с Хельгой под деревом в дубовой роще. Ну, сами понимаете, как это бывает. конечно. Ну, продолжай. — Так вот, Я, значит, обнимаю ее, целую. А она как давай кричать, визжать, дергаться. Я испугался. Кричу я, что случилось-то, мол? А она говорит, мол, паук. Я ей, что? Какой еще паук? У меня в штанах там свой паук для нее припасен. Ну, вы понимаете. Ну и дальше что? Не выдержал горд. А дальше она показывает на дерево, а там и вправду паук висит. Я такой, великие духи, и вправду паук. Зеленый такой здоровый. Я же не знаю, может, он ядовитый. В пустынях вон все ядовитые. А она, значит, мол, убей его. Иди к ты лесом со своими пауками, думаю я. Так нет же, убей и все. Ну, я сапог снял, хотел в траву его бросить, а получилось, что на нее. А я-то не вижу, что он на нее упал. Она как давай, орать. Ей что, мол, снова случилось? Она визжит и прыгает, сними, да сними. Вновь раскатился горд. «Ну и чем все закончилось?» «Да чем? Упал он с нее?» она мне и говорит, что, мол, ну герой, блин, с оборотни сражался, а с пауком справиться не смог». «Ну и ясное дело, что мне не перепал в тот день ничего». «Ничего, наверстаешь упущенное. Какие твои годы?» — улыбнулся Горд. «Солнце уже село. Ладно, с вашего позволения отправлюсь спать». «Иди, конечно», — произнес Горд. «Тарелку только унесу с собой на кухню». — Да оставь, завтра с утра уберут. — Нет, не могу, чтобы грязная посуда ночью на столах стояла. Ха -ха, ну хорошо, как хочешь, — развел руками Горд. Король облокотился на свое обеденное кресло, допивая вино. Керуш собрал в тарелку остатки еды и столовые приборы, повернулся в сторону выхода из обеденного зала. — Доброй ночи, Ваше Величество, — произнес Керуш, положив руку с золотым перстнем на плечо Горта. Добрый, — ответил король, краем глаза взглянув на своего гвардейца. Тут же у его правого уха раздался щелчок. Острая боль пронзила шею Горта. Через секунду снова, еще острее, разбилась посуда. Горт развернулся. Третий удар проткнул ему ладонь, которую он попытался закрыться от кухонного ножа. Свободной рукой король схватил кулак Керуша, в котором он сжимал небольшой нож. Горт сдавил кулак предателя, захрустели кости, и окровавленный нож со звоном металла упал на гранитный пол. Кируша упал на колени и застонал от боли. Король размахнулся и тыльной стороной раненной ладони ударил по лицу своего гвардейца с такой силой, что переломил ему шею. Тело Кируша обмякло. Горд отпустил его руку и зажал рану на горле. Кровь ручьями сочилась через пальцы и уже начала скапливаться во рту. В глазах потемнело, комната начала двигаться, а пол уходить из-под ног. Он потянул скатерть со стола в надежде завязать рану, но упал, уронив на себя остатки еды и недопитого вина. Горд попытался позвать на помощь, но кровь, заполнившая его рот, не дала произнести ему ни слова. Он сделал попытку доползти до двери, потянув за собой скатерть и все, что оставалось на ней. Едва его рука коснулась второй ступени на лестнице, ведущей на кухню, он наткнулся на босую ножку, маленькую, как у ребенка, и холодную, словно льдинка. Король поднял глаза и увидел расплывающийся образ девушки, в одной лишь полупрозрачной сорочке с бледной кожей и угольно-черными волосами. «Ингрид!» — хотел произнести горд, но лишь сильнее начал захлебываться кровью. ш, -ш, -ш приложив указательный палец с длинным острым ноготочком к своим бледным губам, прошептала девушка. «Зачем ты сопротивляешься? Зачем борешься? Разве ты не хочешь, чтобы мы снова были вместе? Мы уже давно ждем тебя!» Светящийся силуэт девушки протянул королю тоненькую ручку. Горд попытался дотянуться до нее, но она словно отдалялась от него. Переливаясь белым светом, скользила по темному коридору, пока и вовсе от нее не осталось ничего, кроме крошечной светящейся точки. Горд перевернулся на спину и, перестав бороться, просто закрыл глаза. Только алая кровь, стекающая струйками по ступеням, ведущим вниз в темноту, нарушала повисшую вокруг тишину. Конец первой книги.